Глава 39. Остатки первой и второй армии вампиров усиленно давили на людей. Они должны были максимально ослабить защитников до прибытия основной армии, так называемой третьей волны. Но пока что все, чего они добились, это научились сбивать вражеские метеориты. Это было сложно, манно-затратно, но они справились, иначе метеориты людей попросту раз за разом опустошали бы армию, убивая десятки и сотни тысяч воинов. В итоге метеориты сбивались молниями, ветром и огнем. Пытаться атаковать людей метеоритами они перестали, вместо этого активно старались разрушить укрепление второго периметра обороны почти почти пробились поднажмем кричал закованный влатый вампир командир ведущий свой отряд в его подчинении были элитные рыцари экипированные в великолепную броню две тысячи магов держащих крепкий барьер а также системное устройство как защиты так и атаки Так, посреди этого отряда шла самоходная энергетическая пушка. За выстрел она сжигала сотню энергоядер третьего уровня, зато ее мощь впечатляла. Правда, таких пушек у них было лишь 10, и то это была личная собственность генерала армии. Рядом шло и еще семь таких отрядов. Они уверенно продвигались вместе с бесчисленными химерами, окружающими их, по ним била артиллерия, пушки, порой метеориты проскальзывали, но защита держалась. Рыцари уверенно держали барьер и строй, продолжая продвижение, а стены уже были совсем рядом, двести метров, сто, пятьдесят. Плазменные снаряды легионеров бились о барьеры, но бойцы в отряде держались. И вот долгожданная стена. «В атаку!» После распоряжения своего командира рыцари метнули щиты, что впились в укрепление, и помчались по ним, как по ступенькам. А маги принялись атаковать пехоту внутри укрепления, ведь вампиры уже прошли через гарнизонный барьер. Однако вдруг затряслась земля. «Что происходит? Атака снизу?» — спросил командир у магов земли. «Нет, это вибрация что-то приближа Не успел маг договорить, как небо заслонило тень. Тысячи теней. Это были гибриды жука с медведем, чья длина более шестидесяти метров, а высота семнадцать. Тысячи этих громадин перепрыгнули через укрепление приземлившись на головы рыцарей и магов. Тело существ покрывал прочнейший панцирь овес. Своим приземлением они раздавили бесчисленных противников и тут же взорвались пламенем. Огонь разошелся во все стороны, испепеляя рыцарей и химера также магов, чей барьер был ослаблен или закончились энергоядра. В один миг территория перед укреплением была зачищена, и монстры, вскочив на ноги, помчались вперед. Они словно слоны на пшеничном поле, только вместо затоптанной пшеницы оставляли после себя кровавый след из множества трупов. В них тут же полилась магия, работали энергетические пушки, а рыцари вместе с химерами один за другим забирались на эти огромные туши. Только вот панцирь жуков был настолько прочным, что лишь мощная магия была способна повредить монстру. Впрочем, отламывая хитин по кусочку, рыцари постепенно пробивались через защиту, но лишь до тех пор, пока монстры не повторили свою огненную атаку. Огонь сжигал все на пути и доходил до стены с тумана и даже до укрепрайона, но тот был под защитой магов-людей и почти не пострадал. Жуки продолжали прорыв, хоть понемногу и несли потери, но через некоторое время прибавилась новая напасть. Что-то начало громко жужжать. В небе появились жуки-пожиратели, и их были сотни тысяч, а за ними по земле мчались жуки-арахниды. Они легко поспрыгивали со стен укреплений, сметая всех выживших противников на своем пути. Одновременно с этим вампиры обнаружили в своем тылу армию людей, хитрые гайри воспользовались тактикой благородных аргонцев и ковчегами перебросили армию, а когда вампиры поглубже вошли в пипетку смерти, ударили со всей силы. Командование людей по достоинству оценило мощь третьей волны и решили до их прихода поскорее избавиться от первых двух, тянуть больше нельзя было. Тысячи единиц военной техники, от панциря и их тяжелых аналогов черепах, до боевых мехов Тиллиана и МБД имели настолько подавляющую мощь, что прежде чем враг успел выстроить оборону, были убиты сотни тысяч солдат. Однако это было лишь началом, ведь после первой атаки в бой пошли легионеры-берсерки и прочая пехота ближнего боя, включая паровых мехов народа Кари, Элементали и Големов. Из-под земли же атаковали жуки Жала и один из народов, присоединившихся к убежищу. Жуки проделали тоннели, а эти коротышки, великолепно владеющие магией земли, использовали их для контроля боя. Благодаря их магии где-то из земли появлялись острые шипы, повреждающие ноги. Где-то земля становилась болотом, а порой вампиры падали в яму, усыпанные каменными кольями. «Что происходит? Откуда они все повылезали?» Недоумевал один из вампиров в месте, где раньше был тыл. Перед ним группа химер пыталась повалить шестиметрового каменного гиганта, у которого руки походили на грабли. Раздался взрыв, и голем сделал два шага назад, едва не оступившись. «Еще раз!» — рявкнул вампир, и три огненных шара поразили голема. Через миг верхняя половина каменного воина рассыпалась, а нижняя осталась стоять подобно статуе. Но вдруг из-за ног статуи выглянуло существо, состоящее из огня и камня. Вместо ног у него было пламя. Вытянув ладони, в центре которых находился почерневший камень, монстр тут же выпустил свое пламя. Но в этот же момент трое рыцарей, прикрываясь щитами и аурой, подобрались к нему достаточно близко. воины принялись колоть создание в поисках ядра. Монстр, конечно же, отбивался, а его каменные кулаки бились по щитам и ауре. Раз в пять секунд он выпускал пламя, но каждый раз безуспешно. Элитные рыцари куда сильнее обычных, и их снаряжение многократно дороже. И только они победили огненного элементаля, как раздался звон металла. Усталые воины обернулись. Всюду были трупы, куски камни а также сражения. Даже дураку было очевидно, что вампиры проигрывают. «Сдавайтесь, люди! Мы убьем лишь вампиров и химер!» Раздался голос из одной из трех приближающихся четырехметровых консервных банок. Она походила на цилиндр с ножками и четырьмя руками. Две из них были вооружены мечами, а две пулеметами три-ноля, как в народе назвали АК-три-ноля. Рыцари тут же ринулись в атаку, но огромные мечи отбросили их назад, а те, кто проскочил, вонзили свои клинки в металл. В ногах одного из штурмовиков 5,5 появились дыры, и из них тут же вырвался пар. Да с такой мощью, что застрявший меч выплюнуло назад, а рыцарей ошпарило. Они вопили и пытались убежать, но сила и температура пара были таковы, что люди попросту сварились в своей броне. а Рана на ноге меха взяла да и затянулась. Внутри меха находилось четыре кари, и минимум двое из них обладали навыками механик или кузнец третьего уровня. «Голубцы, мы здесь лишь за головами вампиров!» возмутился Карри и продолжили напирать, разнося химер мчащихся на них, как и рыцари, которые временно переключились на защиту господ. В ответ на заявление о коротышке, маги-вампиры атаковали огненными шарами, и противник упал, потеряв две руки и ногу. Другой мех получил шаром в грудь, но основной корпус был невероятно крепок и уцелел, а мех лишь сделал пару шагов назад. В этот миг задул ветер, и двух вампиров подняло высоко в небо, против их воли, конечно же, и эта неведомая сила отпустила их, храняя на землю». «Элементали воздуха!» — ой крикнули другие маги и заозирались в поисках ядер. «Элементали не могут существовать без них, и они это знали». «Открылись!» Раздался приятный женский голос, однако от него у группы вампиров, что стояли напротив приближающихся мехов, пошли мурашки по коже. В этот же миг тринадцать голов упали с плеч, а позади них появились невидимки в костюмах тень. «Они убили господ! Убейте их!» — прокричали верные рыцари. Лишь самым верным позволяли стать элитой, сильнейшими людьми королевства. Однако невидимки попросту исчезли, а рыцари заозирались. Химер вокруг было мало, они пытались сдерживать меха, трупы были повсюду, а надежды на помощь не оставалось, ведь такое происходило по всей многокилометровой линии фронта. «Это еще что за чертовщина?» Увидев, что к ним приближается, рыцари и вовсе отчаялись. Приближался на Наул, модернизированный и усыпанный пушками. Этот огромный город-завод был полностью закрыт барьерами и не страшился даже метеорита, а на его корпусе разместились тысячи стрелков. Махина ехала вперед, и никто и ничто не могло остановить его. Город-завод буквально вспахивал земли перед собой бесчисленными взрывами, лазерными лучами и плазмой. Враги сопротивлялись как могли, но все было тщетно, а пулеметчики, лучники и прочие добивали всех, кто выжил. В принципе, как и бывшие аргонские рыцари, которые двигались сразу за Наулом. Они тщательно следили, чтобы после Наула не осталось ни одного живого существа. Недалеко от Наула ехал монстр-старика Луи. Двадцать первая версия. А рядом с ним шли мехи Тиллиана. Даже машины пустынных кочевников задействовали. Но не те мелкие, а здоровенные, что являлись городами на колесах. «Кто они? С кем мы сражаемся?» — недоумевали рыцари, и один за другим падали на колени. Големы, элементали, неведомые жуки, роботы, города на колесах, все небо в авиации и летающих созданиях, а магия. Вампиры начисто проигрывали в магии. «Может, и правда вампирам конец?» — вымолвил другой рыцарь и снял шлем. Хотелось бы увидеть их кончину перед смертью. Один рыцарь нервно рассмеялся и сложил оружие. Вдруг оказалось, что их преданность не так уж и безупречная. В тронном зале шло заседание. Король сидел на своем троне и выглядел раздраженным. Казалось, он может спылить от любого раздражителя, а их было немало. Одни вампиры жаловались, другие же, наоборот, требовали поскорее отправить их на фронт, чтобы они добыли воинскую славу. Однако ими двигала исключительно жадность, ведь лишь те, кто воевал, имеют право на часть трофеев, а чем больше они узнавали об убежище, тем жаднее становились. Правда, тех, кто выражал свое недовольство, было куда больше, они едва ли не в очереди стояли, чтобы все высказать. На мои земли напали хорошо вооруженные жуки их количество невозможно подсчитать мои замки рушат ожившие деревья и корни от десятки тысяч зел нас как то освоили наши метеоритные дожди и уничтожили все войска посланные остановить их король молю спасите «Ковстанцы захватили шесть моих городов и вблизи к захвату столицы провинции. Мой рот обескровлен, а все войска отправлены на фронт. Я остался без защиты. Прошу, помогите нам!» всадники Они опустошили наши земли!» Едва ли не хором говорили десять вампиров. «Все посланные за ними войска уничтожены, а больше у нас ничего нет. Мы все отдали в третью волну!» «Роботы, они...» «Хватит!» — рявкнул король и, ударив по металлическому подлокотнику, разбил его в песок. «Заткнитесь все!» Король был взбешен, а его голова вспухла от жалоб. «Глупцы, вы должны терпеть, ведь главное — это уничтожить убежище, и тогда, лишив врага главной силы, легко его одолеем». Выругался один из древнейших вампиров, но тут же успокоился и взглянул на короля. «Однако, я предлагаю ускорить процессы, освободить их. Предлагаешь открыть темницу с этими тварями?» Король нахмурился, а вампиры ужаснулись, но лишь те немногие, кто знал, о чем идет речь. «Они же уничтожат все на своем пути, даже наши города!» Кто-то воскликнул. — Если наша третья волна не оправдает себя, — заговорил король и злобно оскалился, — то отведем армию и выпустим их, а потом... Что будет потом, Сергей не услышал. Он уже вышел из тронного зала и двигался к выходу. Путь он уже знал, но только выбрался он из дворца, как рядом появилась Рынь. Выглядела она потрепанной, но довольной. «Ты как сюда пробилась когда ты проделывал дыры в барьерах я зафиксировала в них небольшие отверстия для себя улыбнулась она хитро мужчина потрепал девушки волосы и тоже улыбнулся ты как уже все да закивала она пока призраки отвлекали войска я прошлась по всей столице и забрала людей молодец а теперь Он посмотрел на нее и так и вновь вытянула руку и будто открыла дыру в пространстве. Из нее выходил серебряный туман, через миг вытащила рацию. «Соломон, как слышно! Прием!» — заговорил босс, озираясь по сторонам. Они с Рейн хоть и были невидимы из-за хамелеона, что работал как купол, но голос свой заглушить он не мог. «Я слышу!» «Дворец надо превратить в один большой кратер. Выполняй». «Птичка уже кружит в небе. Через минуту увидите великолепный фейерверк». Крэй недовольным голосом ответил Соломон, а позади раздались одобрительные возгласы. «Надеюсь, ее не собьет. А то мы тут шороху навели». «Не переживайте. Мы все продумали. Уходите поскорее». Через миг два человека обратились с туманом и оказались в нескольких километрах. Они внимательно смотрели на столицу, ожидая прилета птички. Рыжие уже были в убежище, как и дракона, а больше вокруг столицы никого и не было. Разве что дрон-разведчик парил в небе, чтобы люди в штабе могли проследить за попаданием. И вот в небе показался... «Журавль? Они что?» «Эх, вы транжиры грёбаные!» — ужаснулся мужчина, который уже влез в своего ликвидатора и наблюдал, как с неба на огромной скорости мчится огромная белая пуля стоимостью в десятки миллионов. Башни магов среагировали мгновенно и в белого журавля ударили молнии, но барьер журавля такой, что он даже несколько метеоритов выдержит, а корпус... Журавль, вероятно, сможет пронзить космический крейсер, не получив повреждений. Миг второй, и махина врезается в магический барьер, окружающий столицу. Тут же яркая вспышка ослепила всех на многие километры. Пожалуй, кроме тех, кто имел защитное снаряжение. Стало тихо. Защитные механизмы ликвидатора, дабы сберечь пользователя, изолировали его от внешнего мира. А когда вновь появились картинка и звук, Сергей увидел атомный гриб, достигающий небес. Также мужчина обнаружил, что находится в воздухе. Рейн держала его на руках, и внизу... Ударная волна сорвала слой земли в несколько метров, но это было лишь началом. Вскоре все пожирающее пламя накрыло землю на многие километры, превращая почву в лаву. Однако датчики ликвидатора показывали, что вокруг лишь слегка жарковато. Но это из-за магического барьера Сергея, да и богиня помогала. Человек не особо верил, что ликвидатор выдержит такое. Вот дрон-разведчик не выдержал. В небе ничего не было, даже облаков впрочем казалось даже защитная оболочка ковчега сломалась ведь сергей видел пространственный океан точнее бледно серое пространство все же сейчас они на границе с землей мужчине вдруг стало нехорошо ведь такой взрыв даже его убьет соломон как слышишь соломон эх нет связи вероятно аванпосты что мы расставили уничтожено ну Сергей осмотрел пылающую землю вокруг. Было бы странно, если бы они уцелели. Пошли пока в столицу. Вдруг там кто выжил. Впрочем, в столицу они не пошли, а полетели. Однако столицу найти не удалось. Лишь огромный кратер, что вдвое больше бывшей столицы. Он был похож на жерло вулкана, что наполняется лавой, стекающей с краев кратера. «Эх, я хотел забрать его пространственное оборудование». «Система, скажи, оно могло уцелеть? Оно же вроде неубиваемое». «Боюсь, шансов, что хоть что-то уцелело, нет. Используемое оружие оказалось шокирующе мощным. Главный сервер анализирует». «Блядь, Рейн, к Соломону срочно! Эта тварь сейчас ядерное оружие запретит!» Несметная армия маршировала по направлению к убежищу. Двигалась она сравнительно быстро, но если бы не пришлось тягать пушки до обоза, то уже прибыла бы и вступила в бой. В небе парили тысячи небесных всадников, проводя разведку и не позволяя подпустить диверсионные отряды и всяких тварей, что могут запустить метеорит. Невероятная мощь! Заговорил старик любой своей армии. Он был настолько древним, что был даже старше короля. На целых три года, один месяц и семнадцать дней он считал. «Вы правы, патриарх. Даже я не представлял, насколько могуче наше королевство». Поддержал его очередной древний вампир. Он был его пра-пра-пра... правнуком. И ему было всего тысяча лет от роду. Два вампира расположились в небольшом дворце на спине огромной черепахи Химера. С ее спины открывался великолепный вид на всю бесчисленную армию. «Не знал, что у нас так много высокотехнологичного снаряжения Гайри!» Пробормотал молодой вампир, глядя на десяток тысяч солдат в одинаковой серебряной броне четвертого уровня, что по эффективности не уступает земной броне первого поколения. В руках у них были электромагнитные автоматы, но не третьего уровня, как у убежища, а четвертого. С другой стороны шла колонна военной техники – тысячи единиц, но самой различной – от панциря до сверхсовременных танков и шагающей техники. «За тысячелетия мы разграбили немало народов, а также были миры, что мы единолично довели до полного уничтожения». Патриарх ностальгически улыбнулся, вспоминая те времена, когда королевство только зарождалось. Все они были молоды, амбициозны и жаждали силы. «Да уж, теперь этому убежищу точно коня...» В этот миг раздался взрыв, и не успели вампиры удивиться, как под черепахой что-то взорвалось. Впрочем, не что-то, а зачарованный ядерный заряд. Все, что осталось после уничтожения столицы, было разом подорвано. Внимание! Зачарованное ядерное оружие было запрещено. Обычное ядерное оружие запрещено. Анговая бомба запрещена. Синеводородная бомба запрещена.